говорил он, простирая руку к своим ученикам. Те, кто исполняет волю отца моего, те мои братья и сёстры. Простицы понимали это иначе. И однажды женщина, проходя мимо него, будто бы воскликнула: Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы, питавшие тебя. Блаженны слушающие слово Божие и соблюдающие его ответил он Вскоре в своём смелом противодействии природе он должен был пойти далее И мы увидим, как он отринет всё, и человека, и кровные узы, и любовь, и отечество, и отдаст душу и сердце лишь идее, которая представлялась ему абсолютной формой добра и истины.